84. -е. Так чего ты ждешь? Купи тест. Ксень, я не буду делать аборт в 33 года. И не делай. Но он же решит, что я нарочно. Забавный такой финал. Просто исчезнуть. Неохота получить клеймо «Анагуль-2». Ну куда идти? А если и дадут рабочую визу? Вернуться и покаяться? Есть еще вариант. С пузом в Новочебоксарск. Марин, не паникуй. «Обещай, что купишь тест». «Да я уже купила». Кинула его в пакет, в котором несла фрукты. Надо хоть как-то одариваться. И мама коробочку обнаружила, выгружая мандарины. Тест отправился обратно в аптеку с месье дель Анна, потому что тесты вещь ненадежная. Как раз завтра утром придет медсестра брать анализы у хозяина дома. Марина поднимется и сдаст кровь. Тут ошибки быть не может. И не надо спорить. Упоминание про медсестру кольнуло Ксению. Она на днях ходила в местную больничку, просилась в нянечке. Отказали. Чтобы за стариками судно выносить, она должна владеть французским свободно, видите ли. А у самих персонала не хватает. Но, конечно, она Ксения в шоколаде по сравнению с Маринкой.